— Что это значит? — спросил Тернер, когда человек в камуфляже вышел. — Это небольшой русско-чеченский кроссворд, мистер Тернер. Я помогу вам его разгадать чуть позже. А сейчас нам нужно как можно быстрее убираться отсюда. Выходя из сарая, Тернер оглянулся на стражей. Двое завалились вдоль стенки, а третий лежал ничком почти на кострище. Из-под него растекалось пятно крови, заливая угли и наполняя сарай тошнотворным чадом. Тернера усадили в джип Субару с тонированными стеклами. Туда же поместили Нгуэна Ли, с которого не сняли ни ручных, ни ножных браслеток. Во главе колонны пристроился открытый УАЗик с крупнокалиберным пулеметом на турели. Позади еще один открытый УАЗ с автоматчиками и гранатометчиками. Человек, который назывался в Нью-Йорке Азизом Саддыковым, а здесь почему-то именовал себя Джоном Тернером, сел рядом с водителем Субару и повел коротким стволом Узи. «Поехали!» «Держись впритык!» Колонна двинулась в путь. Часа через два она въехала в какой-то предгорный поселок, белый от цветущей вишни. В одном из просторных дворов... Тернера вывели из джипа и вежливо припроводили в прохладную гостевую комнату, глиняный пол который был прикрыт домотканными дорожками. Но стол был европейский, высокий, со скатертью и стульями. Пока чеченские женщины, прикрывая нижнюю часть лица, носили еду, незнакомец молча курил. А когда сервировка стола, включавшая в себя, вопреки законам шариата, бутылку Смирновской водки и пузатую бутыль шотландского виски «Белая лошадь» была закончена, он сказал, «По-моему, нам пора объясниться». Не правда ли, мистер Тердер? Часть третья. Кто вы? — А как вы думаете? — Я задал вопрос вам. — Понимаю. Вы привыкли получать ответы на свои вопросы. Но позвольте вас спросить, кем вы были еще часа два с небольшим назад? — Заложником, мистер Тернер. И если бы мои люди не проследили ваш маршрут, и мы не предприняли бы этого небольшого штурма, вы бы остались заложником. И освобождение стоило бы вам очень недешево, особенно если бы похитители узнали, кто попал к ним в руки. «Кто вы такой?» — повторил Тернер. «Кто я такой? То, что я ваш освободитель, это, вероятно, уже не важно, не так ли? Эту станцию мы проехали. То, что я не Азис Садыков, это вы тоже, полагаю, поняли. А то, что я не Джон Тернер, вам об этом и говорить не стоит». Мое настоящее имя вам ничего не скажет. Я Аарон Блюмберг, гражданин Израиля. Но, возможно, кое-что скажет наименование компании Fracht International. — Да, мелкая лондонская фирма. Они предлагали мне сотрудничество, — припомнил Тернер. — В ту пору, когда Каспийский трубопроводный консорциум только формировался, — подсказал Блюмберг. Так вот, я хозяин этой фирмы. Президент там какой-то молодой немец. Президент Интер-Ойла тоже не вы. Тем не менее, Интер-Ойл — ваша собственность. А Фракт Интернешнл — моя. Мы и не рассчитывали, мистер Тернер, что вы согласитесь сотрудничать с нами. Слишком мелкая рыбешка для вас. Нам нужно было выяснить ваши намерения. И мы их выяснили. Все дальнейшие события показали, что мы были совершенно правы. Вас не устроили бы даже 20% участия в КТК. Каспийский консорциум вообще был вам не нужен. Вы сделали ставку на другую лошадь. — И что из этого следует? — спросил Тернер. — Это же очень просто. Когда крупный и опытный игрок на бегах делает ставку на темную лошадку, как поступают мелкие игроки вроде нас? Стараются примазаться к его игре. Эту цель мы и поставили перед собой, и добились ее. Мы вошли в вашу игру, мистер Тернер. Скажу больше, на правах равных партнеров. И вам придется с этим считаться. Никогда в жизни не слышал такой чуши. Вы на равных правах со мной? Как вас, Бломберг? Блумберг. Так вот, Блумберг. Не знаю, о какой игре вы говорите, но не вам тягаться со мной, кто бы вы ни были. Моя компания ни в какое сравнение не идет с вашей. Но вы не обратили внимания на маленький нюанс. Ваша годовая прибыль в среднем 7%. Наша не меньше 20%, а часто и больше. Почему? Потому что мы не жалеем денег на информацию. Они окупаются с лихвой.